Глава 25 Домой. На дороге мы попали в пробку, и, воспользовавшись очередной остановкой, я опустил стекло машины, чтобы впустить хоть немного свежего воздуха. Жара стояла удушающе, от черного асфальта поднимались волны тепла, как из нагретой духовки. Уставшая Лиза дремала, уронив голову на подголовник пассажирского кресла. Кажется, я выбрал плохой день для поездки в Лондон. Такое впечатление, что весь город решил сдвинуться с места или постоять в пробке, как мы. Сегодня был особенный день. На выходные мы обычно старались куда-нибудь выбраться с Фис и бимером чтобы отдохнуть, сбросить с себя рабочий стресс и немного развяться. Собаки давно стали частью нашей жизни. Настолько важно что мы решили взять еще двоих. Мы об этом поговорили с Биммером и Фис, и те не выказали никаких возражений против расширения собачьего семейства. Подозреваю, что не последнюю роль такой покладистости сыграла то, что при этом разговоре мы закармливали их печеньем. Вот почему, несмотря на утомительную тянучку на дороге, этот невыносимо жаркий июльский день, мы отправились в пригород Лондона, в центр карантинного содержания животных. Сказать, что четыре месяца с момента моего возвращения из Афганистана были нервными для нас, означало бы сильно смягчить реальное положение дел Это были настоящие, эмоциональные американские горки. За такой короткий срок очень многое изменилось. Временами было не просто привыкать заново к жизни дома. Когда я прибыл на родину, Лиза приехала за мной прямо на аэродром, чтобы мне не ехать домой на скорой. Само собой, Физ и бимер поехали меня встречать вместе с ней. Радости и объятий было столько, что пару минут мы не могли тронуться с места. Возвращение я отпраздновал сперва дома, выпив банку пива, после чего отправился в ПАП, чтобы съесть хороший стейк, выпить еще пару пинт. Закончилось все тем, что я прыгал по бару, как ненормальный, с пляской святого Вита, чтобы не зацепиться лодыжкой за барные стулья. Зрелище было еще то. Вообще-то у меня был отпуск по болезни, но домой и возвращались парни, пострадавшие куда сильнее, чем я, поэтому, чтобы время не шло впустую, я старался быть полезен, чем мог. Организовал для них транспорт и посещение в госпитале. Они сообщали мне последние новости про тех ребят, что еще оставались в Афганистане. Чаще всего это были ничего не значащие мелочи. Так продолжалось до того дня, пока меня не вызвал к себе один из наших старших офицеров. Это было полной неожиданностью. Как только я зашел в кабинет, и он предложил мне сесть, стало ясно, что стрясло что-то серьезное. — Ты же из команды... — Хило, правильно уточнил он. — Да? А что? — осторожно спросил я. Он не стал ходить вокруг да около. В этом не было никакого смысла. Вчера погиб Морпех, Бен Рэдди, и взвод попал в засаду, устроенную талибами. Еще несколько человек ранены, — приснил сержант-майор. Я сидел не в силах пошевелиться. Улыбающееся лицо Бена стояло перед глазами. Парни шутили, что он похож на альбиноса-убийцу из кода да винчи Бен ничуть не обижался. Даже наоборот. По крайней мере, так он получил воинственную кличку, не то что я, к примеру. меня прозвали в честь старой модели велосипеда. Бен был морпехом до мозга костей. Отличным парнем. Надежным товарищем. Он был всегда готов взяться за любое задание. Парни его уважали. На базе Бен был одним из тех, кто помогал нам с собаками. Он постоянно забегал поздороваться с Наузадом, РПГ и пулей, притаскивал им лакомства. Еще он подкармливал бродячих кошек рядом с базой. Я не сразу об этом узнал, но он просил маму присылать ему в Афганистан пакетики с кормом, чтобы их угостить. Ему было двадцать с небольшим, совсем молодой парень. Он пожертвовал жизнью, служа своей стране. Более благородного поступка невозможно представить. — Через несколько дней тело доставят на аэродром Брайс Нортон. Может, собрали группу у тех, кто понесет гроб? — сообщил сержант-майор, отрывая меня от тягостных мыслей. — Это было понятно. Трижды за последнее время нам приходилось провожать бойцов роты последний путь. — Я поеду, — сказал я, не раздумывая ни секунды. — А как же нога? — А что нога? — возразил я. — Возможно, чуть резче, чем следовало бы. Пусть я сейчас не в состоянии нести групп но я мог идти бок о бок с парнями, которые будут предавать его земле. Для всех нас это большая честь. Гроб с телом Бена вынесли из транспортного самолета Си-130 и на руках донесли на базу в Райснортон. За все время службы я не выполнил поручение более трагического и ответственного. День выдался мрачным, небо было затянуто тучами. Казалось, что над всей землей повисла тягостное безмолвие. Мы познакомились с Лиз и Филом, родителями Бена. Я не мог справиться с нахлынувшими эмоциями. В горле стоял ком, а я не мог выдавить ни слова. Все силы уходили на то, чтобы сдержаться самому и не дать остальным парням сорваться. Ради родителей Бена мы должны были оставаться сильными. Похороны состоялись в Аскоте, где Бен вырос, на них пришло немыслимое количество людей. Даже принц Филипп был в церкви. Большинство народу там даже не поместилось, и они ждали снаружи. Для части это меня приободрило. С такой поддержкой семья Бена никогда не останется в одиночестве. Я надеялся, что это поможет им минуты скорби и горя. Как издавна заведено у королевских морпехов, в тот вечер мы допоздна пили за погибшего морпеха. Он до последнего служил королеве и своей стране. Это заслуживало многих тостов. Те, у кого наутро сильнее болела голова, утверждали, что они поминали Бена больше всех остальных. Вскоре после этого наши начали возвращаться из Афганистана. На их место в гельмент пришли армейские ребята, и на какое-то время мы выбросили из головы все происходящее на другом конце света. Морпехи возвращались к родным близким, друзья встречались. Команда снова была единым целым, и посиделки с пивом нередко затягивались до утра. Вклад королевских морпехов в афганскую кампанию получил заслуженное признание. Наш командующий стал кавалером Ордена Британской империи за время, проведенное на военной базе в Новзаде. И все же, несмотря на то, что команда вернулась в Британию, я не мог убедить себя в том, что... Эта командировка окончательно позади. Какая-то часть меня по-прежнему жила Афганистаном. Я знал, что так будет надолго, если не навсегда. Изнувая жары, мы заехали на посыпанную гравием парковку рядом с карантином. Лиза успела выспаться, как раз начала лениво потягиваться. Здание было окружено высоким металлическим забором и чем-то обминало тюрьму. Да, по сути, для животных оно и было тюрьмой. Как только мы прошли за ворота, к нам подбежала администратор карантинного центра Ребекка. «Ну, как они?» — спросили я. «Отлично. Не знаю, почему вы так беспокоились», — ответила она. «Я совсем не беспокоился. Что вы?» — соврал я с улыбкой. Всему этому предшествовала масса бумажной волокиты. Мы быстро учились на своих ошибках. Пару раз заходили в тупик, но благодаря Ребекке все удалось преодолеть. Пока она вела нас в карантинное помещение по длиннющим коридорам через шесть запертых дверей, ощущение, что мы в тюрьме, становилось все более острым, мы с Лизой ни за что не смогли бы выбраться отсюда на волю без помощи кого-то из персонала. — Можете приезжать, когда захотите, — сказал ребека пока мы шли по последнему коридору. За стеклянными дверями лаяли и скреблись собаки самых разных пород со всех уголков мира. Шум стоял оглушающий. одной из дверей... Ребекка остановился. Я повернулся к Лизе. «Ну что, готово?» «Готово», — ответила она. И даже если это было не совсем так, шансов на отступление не было. Слишком поздно. Ребекка открыла дверь, я протиснулся внутрь. Он лежал, свернувшись с калачиком, у дальней стены, куда более тоще, чем мне помнилось. Он не лаял, как все собаки другие, в карантине. Но когда он услышал мой голос... Обрубок хвоста тут же бешено замотался из стороны в сторону. — Привет, наузад! — позвал я его, и он бросился ко мне. — Вы не виделись пять месяцев. ты не имело значения. Он сразу узнал меня. Он действительно сильно похудел. Сквозь песочного цвета шерсть просвечивали ребра. Он засунул голову мне под мышку и отрепал его за ушами. — А ты думал, я брошу тебя в Афганистане? Вот еще, балбес! Не все сложилось гладко в этой собачьей истории уже после моего отъезда из Афганистана. Через месяц после возвращения домой я получил электронное письмо из приюта. Там сообщалось, что от вспышки парвовирусной инфекции погибли 11 щенков. Весь помет Джен и почти все, кроме двоих, щенки тали. Я был в отчаянии. После всего, что им довелось перетерпеть, безнадежность захлестывала. Но уже через пару дней пришли хорошие новости насчет Дженны. Американская сотрудница гуманитарной миссии, которая в свое время основала этот приют, увидела фотографии Дженны и тут же влюбилась в маленькую бездомную маму-шоколадку из гельменда, как ее называли сотрудники. И вот Дженна начала новая жизнь в Америке. Там ее баловали так, как она и вообразить не могла. Мы с Лизой отпраздновали это известие парой пинт-пива. Щенят по-прежнему было жаль. но от хороших новостей на душе становилось полегче. Ближе к дому тоже что-то менялось к лучшему. Еще несколько местных газет рассказали о моих попытках спасения собак в Афганистане, и пожертвования пошли чередой. Единственной проблемой было то, что все чеки выписывались на мое имя, это было нехорошо. Но как-то вечером, после пары пинт, мы с Лизой решили, что в нашей жизни наступило время перемен. Почему бы не устроить нам благотворительный фонд? Деньги теперь есть. Возможно, сделаем хоть что-то полезное. Начал я осторожно в надежде на ее реакцию. Было бы здорово, если б удалось помочь собачьему приюту. А то у нас без этого дел мало, с сарказмом, ответила Лиза и отхлебнула Сидра. Да ладно, не так все страшно. Зачем ж я был тогда наивен? Главное, объяснить людям, чтобы деньги отправляли в фонду, а не на мое имя, и все. С этого момента мы всерьез занялись открытием фонда. На изучение и заполнение бесконечных анкет и документов ушел не один час. Проще всего было придумать название. С этим справились в считанные секунды. «Собаки на узада», — бесполяционно заявил я, — и стало так. Отклик на нашу затею был моментальным и удивительно живым. Мы были потрясены. Вскоре у нас слизы ни на что другое не стало хватать времени. Мы бесконечно отвечали на письма и принимали поступающие пожертвования. которые приходили хоть понемногу, но регулярно. В плане безопасности ситуация в Афганистане по-прежнему оставляла желать лучшего, и сообщение с приютом временами шло с большим трудом. Центр отчаянно нуждался в медикаментах, но к тому времени, когда лекарства подали к нам в руки, они были либо безнадежно подпорчены жарой, либо просрочены. В том случае, если они вообще доходили до адресата. Множество посылок были попросту украдены. Из-за проблем с коммуникацией было сложно получать новости о собаках. Меня особенно тревожила судьба Наузада, и чем дальше, тем больше. Еще, когда я в Бастюне увидел его фотографию, стало ясно, что в приюте ему приходится не сладко. Меня спрашивали, что я собираюсь делать с бойцовым псом. Все понимали, что хозяина для него не найдется. Я... Показал Лизе имейл, где сотрудники приюта писали об этом. Подождал, пока она дочитает, потом посмотрел на нее. Как обычно, она проявила свой волшебный навык телепатии и молча улыбнулась, словно говоря, поступай, как знаешь. Мы оба знали, как поступить. Но заду был нужен человек с неисчерпаемым запасом терпения, чтобы правильно его обучать. Но я сомневался, что на всем свете найдется такой человек, не считая меня и Лизы, конечно. Проблема в том, что до случая с Женой я ни разу не слышал, чтобы из Афганистана ввозили собак. Представить себе количество бумаг и хождений по инстанции, которое нас ожидало, мне было попросту страшно. На собственном опыте я убедился, что даже перевозка собак внутри страны – это почти невыполнимая задачи а уж отправлять их за границу на запад, с учетом всех ограничений и запретов, о таком не стоило мечтать, но мы должны были попытаться. Несколько недель ушло у нас на оформление бумаг и разрешение. Мы бы ни за что не справились, если бы не поддержка всех тех, кто сочувствовал нам, и особенно Международного фонда помощи животному Мэйхью. Оставалось только оплатить авиаперевозку из Афганистана или к двух собак. Да, двух. Каким-то образом мне удалось убедить Лизу, что уж если мы берем одного пса, то почему бы не взять двоих? Ее слова «Ничего, фартинг, сочтемся, останутся со мной навсегда. Зато теперь к нам ехала и Талия тоже. Двое оставшихся щенков были слишком малы для такого путешествия. Но я надеюсь, что в приюте о них позаботятся. Потом мы решим и их судьбу тоже. Доставка Талии на Узада в Англию обошлась недешево. Стоимость содержания двух псов в полугодичном карантине и вовсе зашкаливала. Бонус, который мне выплатили за командировку и полученную травму, растаял, как апрельский снег, когда я выписал очередной чек, чтобы покрыть расходы приюта. У меня не было ни малейших сомнений, что оно того стоит. Был готов на все, чтобы эти собаки остались у нас. И вот мечта эта сбылась. Пару минут я провел, играясь с Новозадом, и, наконец, Ребекка впустила в помещение Лизу. Мы заранее договорились, что она будет с ним очень осторожна. Он никогда не убил чужаков и мог отреагировать неадекватно. Заметив, что рядом появился кто-то посторонний, ноузад отошел от меня, потом приблизился к Лизе и осторожно принюхался. Лиза погладила его по голове. — Идишь, я же говорил тебе, что все будет в порядке, — радостно воскликнул я. И тут без всякого предупреждения, ноузад попытался укусить ее за ногу. Клацнули зубы, не слишком агрессивно, но это было достаточно, чтобы Лиза отскочила в сторону. — Вот черт! Я схватил его и строго велел отставить эти шутки. Наузад, ты помнишь, что было в прошлый раз, когда так сделал? Лиза вновь приблизилась к нему, хотя очень осторожно. К счастью, до нас с не такой она человек, чтобы ее можно было напугать рычанием. Вот молодец, произвел впечатление, ничего не скажешь, поживила я Наузада. Внезапно до нас зашло, что Лиза и Ребекка, скорее всего, были... первыми женщинами, которых он увидел в своей жизни. Мы провели с ним добрых полчаса, игра и разговаривая. Потом пришло время познакомить Лизу с нашим вторым приобретением. Узад ну, остался дремать на бетонном полу, она нас провели в соседние помещения. Поскольку было трудно предполагать заранее, как эти двое полаят между собой, решили развести их на время карантина порознь. Социализацией можно было заняться и позже, дома. Стоило Тали увидеть меня за дверью, как она с ума сошла, принялась носиться кругами, лаять, бросаться на дверь. Так продолжалось какое-то время, после того, как нас впустили внутрь, а потом она внезапно подбежала к Лизе и легла у ее ног, как будто что-то щелкнуло. И с этого момента Тали признала Лизу своей хозяйкой. Просто и естественно, как будто по-другому и быть не могло. У Лизы сразу появилось собственное прозвище. Для Талии увидеть, как она скалит зубки во время игры. Лиза любит фантастику и фильмы ужасов. Ничего удивительного, что она сразу вспомнила свое любимое чудовище. Да это просто маленький чужой, — улыбнулась она. Проведя снову задом и Талии в общей сложности около часа, наконец попрощались и собрались домой. Помимо обычных карантинных требований, обоим требовался медицинский уход, включая лечение от глистов. Также им предстояло мучительное, долгое избавление от кожных паразитов, включая клещей, которых у них было великое множество. Однако Ребекка и остальные сотрудники центра были так терпеливы и любезны, отвечая на наши бесконечные вопросы, что я почти не волновался, когда пришло время уезжать. Пока Тали была в карантине, она сделалась всеобщей любимицей. Ее ласкали и баловали все без исключения, даже владелец других собак, находившихся по соседству, заглядывали, чтобы погладить тали или поиграть с ней. Нечего говорить, что от всеобщего внимания она была в восхищении. Ребек оказалась настоящим экспертом по воспитанию собак. Она заверила меня, что приложит все усилия, чтобы проявить ему зады все его лучшие качества. наконец я поверил, что все будет хорошо. Всякий раз, когда появлялась такая возможность, я ездил проведать собак Когда журналисты с ВВС захотели снять о них репортаж, Дэйв с Джоном тоже захотели подъехать. Дэйв надеялся, что если его покажут по телевизору, он будет иметь у девушек успех. Мы с Джоном только посмеялись. Они по-прежнему относились к нам взаду с опаской и не рисковали подходить ближе, только кормили галетами через ограду, пока я был с ним внутри. Домой летел как на крыльях. Наконец-то у нас начиналась новая жизнь. Пять месяцев я провел неуверенности и пустых сожалениях обо всем, что я мог бы или не мог сделать по-другому, пока был в Афганистане. А теперь пора было смотреть в будущее. Главное, чем могли достичь сейчас. Дорога, ведущая к побережью, была на удивление забита машинами. До сих пор под Рождество такого никогда не случалось. Машины шли плотным потоком, никто не желал оставаться в городе, судя по всему. — Да что там происходит, — недумевал я, — почему им всем дома не сидится? Когда я вывернул на набережную, мы с Лизой одновременно охнули. Такое впечатление, что здесь собрались тысячи людей. Они гуляли, катались на велосипедах, играли на берегу. — Ты на пап посмотри, — воскликнул я, когда мы проезжали мимо пятийного заведения, где гуляки не помещались не то что внутри, даже на тротуаре. на «Этих психов ты видел?» — в свою очередь изумилась Лиза. Я посмотрел в ту сторону, куда она указывала. «С ума сойти!» На берегу, у самого моря, выстроилось не меньше пяти сотен сумасшедших в плавках-купальниках, и все они были готовы по команде устремиться в ледяную воду. На нас были зимние куртки. «Рождественская право в разгаре! Зима!» Медленно ехали вдоль берега, но толпода же не думала редеть, несмотря на то, что и папа, и кровавая зона остались далеко позади. Неудачная затея сказала себе. Их тут слишком много. Я так хотел, чтобы в первый раз новозад погулял на свободе, в покое и тишине. Но чем дальше, тем более сомнительным мне это казалось. Наконец я обнаружил место у самого берега, заехал туда и выключил двигатель. Прямо перед нами стоял счётчик. Плата за парковку с надписью «Штрафы взимаются 365 дней в году». Вот жадные негодяи, вздыхали мы слизы судорожно роясь по карманам в поисках необходимых 85 пенсов. мимо нас с нескончаемым потоком шли люди, я не верил своим глазам. Мамы с папами тревожно следили за своими чадами, гоняющими на новеньких велосипедах или роликах. Парочки прогуливались в обнимку. Молодёжь играла в мяч на влажном песке, и повсюду бегали собаки. Сюда совершенно не вписывался афганский бойцовый пёс с обгрызенными ушами. «Чёрт! И правда неудачная была затея!» — вздохнул я. «Не самое лучшее, должна признать», — согласилась Лиза. «Мы забрали на узады Италии из карантинного центра в канун Рождества после шестимесячного заключения». На улице была влажно и сыро, и мне сразу вспомнилось наше прошлое Рождество в Афганистане. Дело было по горло. Мы обустраивались в новом доме, на новом месте. Не по собственному выбору, понятное дело, но служба выбора не оставляет. Это жилище тоже было временным. В армии нет ничего постоянного. Нас запросто могли отправить куда-то еще в любой момент, без предупреждений. Груды коробок, чемоданов... Рюкзаков и сумок громоздились в прихожей в ожидании, пока дойдут руки все это распаковать. Я понятия не имел, когда мы будем этим заниматься, но Лиза была полна энтузиазма. Почти все сотрудники карантинного центра вышли провожать талину на узада, кажется. Кто-то даже украдко вытирал слезы. За полгода талии на впервые оказались на улице. Не знаю, кто был в большем восторге по этому поводу, они или мы. Затащить их в машину, чтобы ехать домой, удалось только через полчаса. А до этого собаки таскали нас по всему парку, обнюхивая каждый куст. Мы не сопротивлялись. Они это заслужили. Но зад-то и вовсе провел в заперти или на привязи последние тринадцать месяцев. Оба пса с восторгом рыли землю, гонялись за новыми запахами. Вот, наконец-то, зад подошел и потоптался мне по ногам, а я потрепал его по башке. Теперь можно, могу уезжать. Когда наши афганцы повстречались с бимером и Фис, никто не проявил особого интереса. Они обнюхали друг друга и разошлись с видом полного равнодушия. но ну, зад, конечно, был в наморднике, но теперь эта предосторожность выглядела излишней. Сегодня Фис и Биммер тоже поехали с нами. Стоило им увидеть пляж и собачьи орды у моря, как они принялись скулить, скрестись, проситься наружу. За них можно было не волноваться. Я точно знал, что они не сбегут. но я беспокоился о тали а еще больше о нузаде. Я оглянулся на задние сиденья, где они сидели, каждый в своей клетке переноски. Фис и бимер расположились на свободе между ними. — Нузад. — Мы на месте, постараюсь вести себя хорошо, приятель, — сказал я. Он сидел, смирно дожидаясь, пока его выпустят, и он сможет познать еще больше запахов этого странного нового мира. «Готово — Готово? — спросил я Лизу. — Нет, — Ответила она, вышла из машины и подошла к задней двери машины. Физ Бемером тут же принялись столкаться мордами, соревнуясь, кто первым выпрыгнет наружу. Афганские собаки поскуливали царапая клетки. Но взад покорно стоял, пока я надевал на него всю положенную экипировку. С ним, по крайней мере, я хотя бы гулял по базе, а вот Талия никогда не гуляла на поводке. Исковать никто не собирался, поэтому я тоже ждал намордник ошейник поводок. Волны бились о берег. Капли морской воды и мелкие клочья пены разлетались повсюду. Я сел на здоровенный камень, обкатанный постоянными отливами и приливами. После получасовой прогулки вдоль подножия сланцевых утёсов назад, наконец, прикатил натягивать поводок, что было силы, и спокойно пошёл рядом со мной. Сейчас он лежал у моих ног, свернувшись в клубок и глядя на море. Мне кажется, что до сих пор он пытался понять, что это такое мелкие пенные волны. Талли все еще носился на поводке вокруг Лизы, которая в свою очередь гоняла зафиз. Пемер радостно нарезал широкие круги, чтобы не впустить никого из виду. Я погладил на узада по голове, прислушиваясь, как свистит ветер по песку. Он повернулся ко мне. Его глаза все еще были полны печали. Но я не видел ни тревоги о будущем, ни страха от того, что он оказался в новом, незнакомом месте. Мне кажется, он понял что ничего хуже, чем было в прошлом, жизнь уготовить ему уже не может. Я взглянул на море. На горизонте было пусто, только гребни волн, а сколько хватало глаз до да парящей чайки. Мыслями я вернулся назад, в Афганистан, в Наузад, и почему-то вспомнился курчавый улыбающийся улыбающейся розе. Вспомнилось, как мы сидели на крыше кухни, болтая обо всем и ни о чем, не понимая ни слова из того, что болтает другой. Может, оно было нам ни к чему? Мы дружили, этим все сказано. Интересно, как там Рози? Ну, обратился к нему вслух. Он же прикрыл глаза, кажется, задремал. Я не мог его осуждать. Таких дальних прогулок у него не было больше года, с того самого дня, когда он впервые появился у нас на базе и в моей жизни. База! Я вспоминал нашу крепость с длиннобитными стенами, все, что было с ней связано. Эта часть моей жизни ушла навсегда. Закрыв глаза, я ощущал, как морской ветер оливает лицо и думал о собаках, благодаря которым мне оказалось легче пережить полгода. Тощий щерпг сидящий на картонной коробке у кухни, терпеливо дождающийся, пока подойдет его очередь на раздач В ту пору я скорее бы поверил, что... Именно он окажется со мной сейчас. но понравилось гонять с бимером по берегу. Всем сердцем я надеялся, что он все же сумел перегрызть веревки на лапах. Заулыбавшись, я вспомнил пулю, уменьшенную версию rpg такую шуструю и неунывающую. Я не знал, где они сейчас, но хотелось верить, что они удрали вместе. И сейчас играют, носятся, развлекаются от души. Какова была их судьба, мы никогда не узнаем. Но, сказать по правде, я сомневал, что они еще живы. Все так же с улыбкой я подумал про лоскутка и душмана, как они бежали рядом с патрулем. За ними было весело наблюдать. Что стало с лоскутком, я не имел ни малейшего понятия. Но каждый раз, когда я смотрел на Тали, мне вспоминалось, как он радостно и беззаботно вилял хвостом. Наверное, их тоже можно было отправить в приют, но я тогда не смог этого сделать. Именно поэтому теперь рядом со мной на пляже сидел Наузад. Это было десять месяцев назад. чего же быстро летит время. Столько всего произошло с тех пор, как... И столько всего изменилось. Я вновь погладил Наузада по голове. Шерсть была влажно от морского ветра. «Ну, хоть вас-то мы вытащили!» верно», — верно произнес я вслух. «Не думаю, что хоть кто-то, и Наузад в последнюю очередь...» чтобы винить меня за то, что я не сумел спасти всех. Но точно так же я знал, что всегда буду сам винить себя в этом. Лиза возвращалась к нам по берегу. Бимер, как обычно, скакал впереди. — Пошли, — Нузад сказал я, поднимаясь. — Пора домой. В рождественский ужин мы вкушали вдвоем в окружении наших четырех псов. Я не мог стереть с лица улыбку. Второй год подряд Нузад получал свой праздничный кусок интейки. Вечером мы с Лизой никуда не пошли и остались бездельничать дома. Мне вновь вспомнилось наше прошлое Рождество на базе. Кто бы мог тогда вообразить, что я буду заправлять благотворительным фондом, цель которого — помогать афганцам и животным в Афганистане. Наверное, скажи мне кто-нибудь об этом, я бы ни за что не поверил. Наконец у меня появилась возможность делать хоть что-то полезное. Часть полученных пожертвований мы хотели истратить на то, чтобы перевести в Англию единственного уцелевшего щенка Тали. Почти исполнился год, его назвали гильмендом Если все пойдет хорошо, мы рассчитывали увидеться с ним в январе. Для него уж был найден хороший дом. Мы также собирались оказывать помощь в обучении афганских ветеринаров. Людей этой профессии в стране катастрофически не доставало. где они были необходимы, и не только для бродячих собак. В деревнях домашний эскорт лечить было тоже некому. И все же на ближайший год или два в центре нашего внимания оставались именно собаки. Когда я улетал из Афганистана, там были тысячи бродячих псов, голодных, бездомных или, хуже того, гибнущих на собачьих боях. В них не было надежды на лучшую жизнь. надеюсь что гельмен станет первым в длинной череде животных которым мы поможем обрести уютный дом и любящий хозяев когда мы вернулись с пляжа я наскоро проверил электронную почту конечно сегодня было рождество но именно поэтому меня оставляло предчувствие что должны прийти какие-то хорошие новости и точно одно сообщение выделялось вреду прочих тем была сформулирована коротко и четко «Афганская собака», — написал солдат из Глеменда. «Я служу в Афганистане. Здесь я подружился с молодым псом, который живет у нас на базе. Вы можете мне помочь? Надо что-то сделать, я не могу его бросить умирать от голода». Я улыбался, читая эти строки. Моя жизнь обрела новый смысл, и он стоял не только в том, чтобы вооружаться до зубов и воевать. «Конечно». Никто не сомневался, что с Афганистаном легко не будет. Впереди могут быть неудачи, раздражение и потери, но один раз мы уже доказали, что цель достижима. Я посмотрел на Наузада, Италия, мирно спящих на своих новых лежанках. Надо было дать ответ как можно скорее. Никто другой понимал, насколько этому солдату важно узнать, что есть на свете еще кто-то, кто думает так же, как он, и разделяет его заботы. Спасение ждал еще один пес. Я верил, что у нас все получится».